Таронский Глава восьмая. Первым, словно рыба, поднимающаяся с глубины, вернулся слух. Сначала неразличимые, потом более четкие, пришли голоса. Вопрошающий и отвечающий. Спустя некоторое время нашли силы и на то, чтобы открыть глаза. Высокий потолок цвета поля спелой пшеницы. Запах каких-то лекарств мешался с запахом гарри. Таронский поднял голову, борясь с тошнотой. Он лежал на низкой кровати в небольшой комнате с одним стрельчатым окошком, сквозь которое было видно синее в перистых облаках неба. Возле постели на табуреты с толстыми ножками сидел скитер, положив свою широкополую шляпу на колени. Напротив него у круглого стола укладывал лечебные амулеты в саквояж полнотелый лекарь в клерикальном одеянии. А у дальней стенки возле потухшего камина в большом кресле сидел глава стражи Андреас Исидор. Очнулись, милздарь, инквизитор, заметил поднявшего голову Максимилиана лекарь. Я думал, что позже в себя придете. Вам крепко досталось. Кто на меня напал? – прохрипел Таронский. Скитор заботливо протянул ему стакан какого-то терпкого сока. Открыл рот, чтобы ответить, но его опередил страж. «Наемники. Профессиональные убийцы. Вы легко отделались, Рекис. Наемники?» — с легким удивлением переспросил Таронский. «Возможно. Но с ними был еще один, владеющий шаманской магией. Человек в сером. Он один остался жив и, по-моему, руководил атакой. Нам знаком этот человек», — невесело усмехнулся Андреас. Увы, все идет к тому, что он скоро станет известен и многим другим, к сожалению. Максимилиан попробовал сесть, удивленный тем, что ему это удалось. Его взгляд упал на чистую повязку на руке, он спросил у клирика. — В меня стреляли магическими болтами? — Да. Наконечники были покрыты тонким налетом морозной искры. — А вам повезло, что мы успели вовремя. — Ясно. Доронский хмуро кивнул. «Руку отрезать придется. Я не чувствую пальцев». «Нет, что бы», – улыбаясь, замахал на него лекарь. «Я выжег заразу почти полностью. Попьете травы дня два. И все. А чувствительность вернется. Потерпите». «То есть в лечении я больше не нуждаюсь?» «Ну да», – растерянно произнес лекарь, не понимая, к чему клонит инквизитор. Максимилиан откинул простынь. Невзирая на возгласы лекаря, поднялся. Его качнуло от слабости. Он оперся на верного скитера. За всем этим молча и спокойно наблюдал Исидор. — Милздарь-страж! — Максимилиан потянулся к своей одежде. — У меня есть к вам ряд вопросов. — Какие вопросы, милздарь-максимилиан? — Вам еще лежать нужно, — возмутился лекарь. — У меня к вам тоже есть вопросы, инквизитор, — кивнул Торонскому Исидор. Максимилиан кинул быстрый взгляд на скитера, Но тот лишь пожал плечами. Инквизитор натянул рубаху, произнес. «Не будет ли неверно расценено, но мне прежде нужно переговорить со смотрящим с глазу на глаз?» «Как будет угодно, милздарю Рекису». Страж поднялся и направился к выходу, поманив за собой лекаря. Клирик взял свой саквояж, обернулся к Торонскому. «Отвар я оставил на столе в кувшине. Выпьете и поберегите себя». «На вас и так от шрамов живого места нет». Когда дверь за ними закрылась, тяжелый взгляд инквизитора опустился на скитера. «Думаю, тебе есть что сказать мне?» Соглядотая забоченно кивнул, задумчиво теребя поля шляпы. Милс Рекис, должен извинить меня за мое опоздание», начал скитер, виновато подняв глаза на одевающегося инквизитора. Храмовник молчал, явно ожидая услышать объяснение. Смотрящий опустил взгляд, продолжил. «После того, как вы ушли отдыхать, я позволил себе отправить почтового голубя с уточнением моему человеку возле отряда Кортеса. По пути домой меня встретил еще один мой товарищ, посланный мною для слежки за женщинами Альвареса. Он сообщил, что одной нет в городе, она убыла в прошлую седмицу на Волчьи острова, а вторая не покидала своей квартиры ввиду болезни». — И ты тут же отмел вторую женщину, как не способную что-либо сделать? — спросил Таронский, прикрепляя к поясу меч. — У нее водяной жгут, — хмуро уточнил смотрящий. — Она при всем желании не встанет с постели еще несколько дней. — Продолжай, — удовлетворенно кивнул Максимилиан. Утром получил депешу от отряда Кортеса, в котором говорилось, что кольцо Саламандры было использовано Альваросом против напавшей на них ведьмы. Смотрящий заметил, как чуть приподнялась бровь инквизитора. Узнав это, я сразу направился к вам. Голос Скитера стал глуше, но был схвачен стражей неожиданно, без предъявления обвинений. Орденский мандат у меня изъяли, из чего я сделал вывод, что моя личность не вызывает у них сомнений. Кожаный плащ привычно лег на плечи инквизитора, бритая голова Торонского повернулась к смотрящему. Интересно! В голосе Максимилиана не прозвучала и доли заинтересованности, словно он чего-то подобного и ожидал. Что было дальше? Скитер качнул головой. А дальше один из страж задавал мне вопросы. Долго, около двух часов. Что за вопросы? Торонский болезненно поморщился, чувствуя нахлынувшую кстати слабость, но остался стоять. Разные. Кто такой? Где живу? Какую имею отношение к Стратиус и орда Экзекуторс? Бывал ли в Орде Бывал ли в Мертвых Землях? Разные вопросы, но слишком общие, чтобы я мог понять, что конкретно им нужно. Обо мне спрашивали? А вас? Спросили, знаю ли я человека, зовущегося Рекисом. Я ответил, что знаю. Что работа у меня такая, знать подобных людей. И все? Все. Потом Страж ушел а часа через три меня привели сюда. Над вами уже колдовал лекарь, а глава стражи приказал мне сесть и не мешать, что я и сделал. Дальше вы знаете. — Да, — протянул Таронский. Знаю, но не совсем понимаю. — Хорошо, Скитер. Далее я вижу, нам разъяснят наши радушные хозяева. Он глазами указал на вошедшего в комнату главу стражи. Скитер сразу же сделался каким-то маленьким и незаметным, практически слившись со стеной позади себя. Торонский понимал его. Смотрящий оказался между двух огней. Причем Андреас для шпика был сейчас намного опаснее, чем инквизитор, который мог и не поверить в то, что Скитер не выдал его. Впрочем, Максимилиан слишком хорошо знал смотрящего, чтобы сомневаться в его словах. Страж прошел к Амину, и легко опустился в свое кресло, словно груз доспехов не давил на плечи. Он по-прежнему молчал, поэтому Торонский заговорил первым. «Милсдарь Сидор, вы обмолвились, что вам известен человек, стоявший за нападением на рынке». Глава стражи внимательно посмотрел инквизитору в глаза, его голос показался Максимилиану насмешливым. «А я думал, что вы первым делом захотите узнать, за что был задержан ваш человек, милсдарь Рекис». Кожаный плащ храмовника прошелестел, когда Торонский пересек комнату и встал напротив стража, опершись локтем о край камина. Таким образом он мог смотреть на Исидора сверху вниз, тем самым подсознательно склоняя того к невольному подчинению и дискомфорту. Но, судя по всему, Андреаса такое положение нисколько не волновало. «Я вынужден придерживаться важности и актуальности вопросов». Поэтому первым делом хочу узнать имя того, кто хочет помешать мне завершить расследование. Вопрос о смотрящем был бы вторым». И Сидор усмехнулся, качая головой. «Да, в прагматизме вам не отказать, Милздар Рекис. Что ж, я удовлетворю ваше любопытство. Вам знакомо понятие «молодые шаманы»?» Инквизитор на мгновение задумался, ответил. «Нет, мне не знаком этот термин». Увы, до сегодняшнего дня он был незнакомый мне. Страж задумчиво потер пальцем переносицу. Но сегодня произошло то, о чем мы не могли и догадываться. Слишком много слилось воедино. Мы не смогли увидеть картины в целом. Теперь же, возможно, уже слишком поздно. — Вы отклоняетесь от вопроса, — милс Дарисидор, — напомнил Таронский. Не уклоняюсь, инквизитор. Это часть ответа. Помните наш разговор в башне тригмагистрата? Да, безусловно. Вы тогда обвинили меня в том, что я не могу обеспечить порядок на улице. Более того, вы намекнули, что кто-то из стражи замешан в деле с еретиком. Вижу, вы молчите. И правильно. Возражать бессмысленно. Я вас тогда очень хорошо понял. И знаете что? Я соглашусь с вами. Но только по первому пункту. «Слишком уж разросся Стоунгард, слишком много появилось в нем людей, которые прибыли неизвестно откуда. Я упустил тот момент, когда стоило закрыть ворота». Максимилиан удивленно поднял бровь, разговор явно пошел не в ту сторону, которую предполагал инквизитор. А Андреас тем временем продолжил. «Но знаете, милсдарь Рекис, я сейчас понимаю, что виной тому не легкомыслие, а трудности нынешнего времени» за которыми мы совсем забыли о прошлом, о том, что еретики пришли не извне, а из нас самих, из таких же, как те люди, которые сегодня защищают последний бастион Ордена. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что всегда и во все времена появлялись недовольные положением вещей, ходом истории, желающие эту историю перекроить по-своему. И всегда такие люди были теми, кого мы знаем – соседями, друзьями, родственниками. И я пропустил ту критическую массу, когда этот нарыв стал слишком большим. И тогда появился тот человек, который оплатил услуги наемников, напавших на вас. Наступила пауза. Страж перевел дух, собираясь с мыслями. Максимилиан обдумывал услышанное. «Он называет себя Греем». «Да подлинно известно, что он пришел через северные ворота. Он призывает жителей Стоунгарда сражаться против света». «Против чего?» «Против света. Против светлых, как он называет защитников Ордена. Против нас с вами. А себя, соответственно, они именуют темными, то есть следующими по темному пути, догадался Таронский. «Вы хорошо изучили историю, кивнул страж. Именно так». И какие же аргументы в свою пользу он приводит? Что именно свет ответственен за нынешнее страдание людей, за появление мертвой земли, за наступающий голод и чуму? Максимилиан заложил руки за спину и несколько раз прошелся по комнате, задумчиво глядя себе под ноги. Не останавливаясь, хмуро спросил, «Почему тогда он все еще не арестован?» «Он ушел из города», — ответил Сидор вороша кочергой угли в камине, и увел за собой инакомыслящих. Как ушел? Инквизитор даже остановился. Куда? В болото. Через систему канализации. Отряд Рошера потерял его следы на границе с мертвой землей. Сейчас наряжаются скауты под патронажем тригмагистрата. Будем искать. Максимилиан скривил губы, но лишь кивнул, сдержавшись от нелестного высказывания. «За что был задержан смотрящий из тени?» Скитер, спросил он наконец. При этих словах смотрящий неловко заерзал на своей скамейке. «Мне было доложено, что его люди следят за мной. Знаете, Рекис, не люблю, когда со мной ведут двойную игру», — многозначительно произнес Страж, поднимаясь из кресла. «И что же выяснил смелсдарь Страж. На лице Максимилиана не дрогнул ни один мускул, словно намек Андреаса его не касался. Выяснилось то, что пойманный нами накануне шпион не является служащим гильдии смотрящих. То есть вы взяли Скитера, уже зная, что его вины тут нет, продолжал гнуть свое Торонский. Инквизитор, Страш внимательно посмотрел на Торонского, вам ни к чему ломать комедию. Думаете, я не могу заметить слежки? Профессиональный нет, уверенно заверил Максимилиан. Зачем вы помогали Кортесу Альваросу? Страш, усмехнувшись, сказал, «Вы цепкий, как репей, милс Рекис. Уважаю такое качество в инквизиторах. Я помог Альваросу, потому что он мой старый боевой друг. И выпустил из тюрьмы, потому что знаю, Кортесу лучше погибнуть в бою, чем сгнить в казематах. И я уверен, нет, я знаю, что он ни при чем в этом деле с жертвоприношением. Также я знаю и то, что Негрей был исполнителем призыва призрака крови. «Позвольте мне остаться при своем мнении, пока я лично не найду каких-либо фактов», ответил инквизитор, угрюмо сверкая глазами из-под бровей. «Но тогда кто, по-вашему, мил милоздарь-страж?» «Вот об этом я и предлагаю узнать у пленного шпиона». Флайфар сделал приглашающий жест. «Проследуем в тюрьму?» Инквизитор лишь еле улыбнулся, оценив шутку. Он кивнул и первым вышел в коридор.